он напрасно запугивал всех. До самого конца пути ничто не нарушало спокойствия окружающего их мира. Алексей с изумлением увидел в центре открывшейся его взору уютной долины сооружение, более всего походящее на земной Стоунхендж. Огромные валуны, удивительным образом вздыбившиеся в каменном хороводе. Вокруг кольца одинаковых гигантских камней покоилось кольцо из камней поменьше. Алексею показалось, что он различает тихую, заунывную мелодию, едва слышную, как в его странных видениях. Но в следующий миг он понял, что это всего лишь песня вольного ветра в высоких камнях. «Там кто-то есть!» — заволновался оборотень, указывая Чолону на нечто вдали, привлекшее его внимание. Всмотревшись, лесной воин заторопился. «Нам надо спешить!» Теперь в его поведении явно чувствовалась тревога, быстро передавшаяся его подчиненным. «Это за тобой идут!» — негромко пояснил он Алексею. «Слишком быстро нашли!» «Очень странно. Ты в самом деле ничего не вспомнил». «Ничего?» «Непонятно это. Но делать нечего. Бегом!» Подчиняясь окрику, все устремились к кольцам из камней. На бегу Алексей то и дело оборачивался в указанную зуром сторону, пытаясь разглядеть надвигающуюся опасность. Но его глаза пока ничего не находили». Тем временем беглецы достигли сооружения из огромных валунов. он раздавал команды стрелкам, и те занимали позиции в кольце малых камней. Преследователи появились совсем близко, вынырнув из-за пологой спины холма. Первыми неслись размеренными прыжками жуткие твари, похожие на обтянутые темной кожей уродливые скелеты. Они двигались стремительно, но при этом легко, со скользящей в каждом движении нечеловеческой силой. Позади скачущих скелетов шла основная группа, ядром которой являлся зверь, в точности напоминающий дракона из сказок. Несмотря на массивность, его движения были столь стремительными и плавными, что казалось, будто он просто перетекает ртутью, держась над самой землей непостижимым образом. Но вовсе не этот дракон с белоснежными мечами клыков в огромной пасти и переливающийся, словно полированная сталь шкурой, был центром приближающегося отряда. Центром был тот, кто восседал в седле на спине дракона. Человек, закутанный в просторные черные одеяния, полностью скрывающие его фигуру. Именно рядом с ним и над ним, размеренно махая крылами, летели четким строем крылатые монстры, подобные тем, что жуткими статуями украшают порталы готических храмов. «Быстрее! Мои воины не сумеют удержать их надолго!» — крикнул Чолон, жестами приглашая беглецов в центр каменного сооружения. «У нас только несколько минут!» Алексей не слышал окрика. Он во все глаза смотрел на приближающуюся погоню. Он видел тварей, мчащихся первыми, раньше. И память эта была достоянием его последней жизни в забытом мире. «Быстрее, мой господин!» — ухватив за локоть, Эльви увлекла его в центр круга. «Ты не готов к этой встрече!» Очнувшись, Алексей последовал за спутниками, уже занявшими место в самом центре круга. Лучники тем временем начали свой последний неравный бой. Убедившись, что все на месте, чел он воздел руки и закричал что-то на незнакомом, мягком и тягучем языке. Он плел узор из непонятных фраз, в начавшем уплотняться воздухе. Сумерки неожиданно накрыли их. Небо стало вращаться все быстрее, преобразуясь в смазанный темный купол, скрывший и начавшуюся битву, и сам окружающий мир. Лишь незыблемые громады камней, вопреки всем законам физики и разума, остались на месте, расцветая огнями святого Эльма. Но в следующий миг и камни смазались слились в хоровод ярких линий».